проявилась на страницах партийной прессы и больше всего правды говорил первый секретарь ЦК КПСС бестселлер советской прозы шестидесятых Заключительный доклад Хрущёва на 22 съезде строился на драматическом конфликте между стремлением автора рассказать правду и намерением Молотова Когановича её скрыть за это, кстати, а не за свои предыдущие преступления фракционеры и поплатились Напрасно была ширь партийных интриг, она не помещалась на обширных газетных полосах. Сам Хрущёв не обладал её полностью, что придавало докладу детективный характер. Хрущёв приглашал всю страну участвовать в поисках истины, задавая съезду опасный вопрос. Возможно, для появления различных мнений в отдельные периоды, особенно на переломных этапах, он сам отвечал твёрдо и ясно. Возможно, Призыв Хрущёва был услышен. Разяснение правды стало общенародным делом. Диспут формы общественной жизни. Вопросительный знак решительно заменил в восклицательный. Истину можно было найти только в споре, любую истину. Есть ли жизнь на Марсе? В физике или в лирике? Чего же ты хочешь? Что делать? В поиске ответов разделили общество на антагонистические группы. Одной из них возглавил редактор Нового мира, автор Бессмертного, 60 буквально Тёркин, а Твардовский. Его съездовская речь представляла собой ясную программу реализации хрущёвских тезисов. Строилась она, естественно, на главном из них правде, которую Твардовский упомянул 9 раз, включая однокоренные слова и исключая название газеты. Дело писателя, настоящего помощника партии, подготовить нравственное обеспечение коммунизма, следуя примеру той смелости, прямоты и правдивости, которые показывает партия. Несмотря на то, что речь Твардовского была лояльным послесловием к докладу Хрущева, она немедленно встретила отпор редактора октября В. Кочтова. В своём агрессивном выступлении он тоже сформулировал программу деятельности, смысл которой сводился к охране завоеваний социализма Кочетев решительно отмёл упрёки локировчикам действительности, разоблачил эстествующих критиков. Формалистическое трюкачество, золотые медали, лавровые венки и даже боярские расписные терема. Сему этому он противопоставил право писателей писать о делах и думах ставропольских колхозников и о металлургах Урала. Заниматься этой литературой Должны были поимённо указанные писатели в количестве 38 человек, от Михаила Шолохова до Ивана Мельниченко. Объективно кочетовская программа была направлена не только против Твардовского, но и против Хрущёва. Неслучайно правда в ней упоминалась только однажды, да и то в цитате из партийных документов. Так, даже не выходя из дворца съездов, вожди либералов и охранники начали отчаянную борьбу между правдой и кривдой, борьбу, которая придала шестидесятым незабываемый полемический характер. Сватка началась в неравных условиях. Фактически главным либералом вообще был самый главный человек в стране. Только Хрущёву позволялось доходить до рискованных пределов, например, обличать не только Сталина, но и президиум сталинского ЦК. На стороне левых была партия, правительство и будущий коммунизм. У правых было только прошлое завоевания октября и уже построенный социализм, который их враги хотели разломать ради грядущего. Силы были явно неравны, поэтому нет ничего удивительного, что всё новое и интересное в 60-е происходило в лагере либералов и их бастионе новом мире. Однако, сказав основное про сталинизм и коммунизм, съезд переложил на плечи общественности дальнейшие уточнения прав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 коммунистического убеждения, то теперь так как есть. Образцы, указанные Твардовским на съезде: "Районные будни" Овечкина, "Деревенский дневник" Дороша и замолченный, но подразумеваемый роман Дугинцева "Не хлебом единым", явились приглашением к делу писать правду во всей её полноте, включая неприятные оттенки этой полноты. Художественная логика новомирского реализма вела к тому, Что отрицательным сторонам жизни противостоит неположительное стремление раскрыть правду об отрицательных. Наглядно это логика проявляется, например, в программной повести Войновича Хочу быть честным. Герой, разоблачая ложь, находит опору не в вмешательстве правильного секретаря, как было раньше, а в собственном нравственном императиве, вынесенном в заголовок. Так правда в смысле истина о чём-нибудь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 Быков, Белов, Алматов, Мажаев, Тройпольский, Жукшин, Циндриков, Домбровский, Воробьёв, Трифонов, Залыгин, Владимимов, Войнович, Сёмин и многие другие. Писатели, входящие в этот список, выгодно отличались от когорты Кочеттова тем, что теоретически разделяя с октябрём общие цели, практически создавали идеальное общество не в утопическом будущем, а в реальном настоящем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 от отвечающим на критику Солженицына. Лакшин постулировал цели и методы нового мира. Он писал, что Твардовский и его журнал верили в коммунизм как счастливое общество демократии и равенства. Партийный билет, свидетельствующий о гипертрофированном чувстве долга, давал не права, а обязанности. Сам Лакшин вступил в партию в напряжённом 1966 году. И главная обязанность коммунистов просвещать народ. Новый мир прививал своим читателям умение думать, осознавать реальность своего положения и стремиться к лучшему. Полокшено получалось, что даже если нельзя построить коммунизм в одной отдельно взятой стране, то это можно сделать в одном отдельно взятом журнале. Писатели, критики, учёные, печатавшиеся здесь, создавали симбиоз веры и правды. Они знали, как есть, и верили, что так не будет. Просветительный пафос пышно цвел в новом мире. Журнал верил в возможность человечества быть счастливым. Главным, если не единственным инструментом нового мира, была правда. Ради неё можно и нужно было идти на жертвы, среди которых были художественный эксперимент, чистое искусство. Литература получила чёткую задачу воссоздавать правду жизни. Шаг в сторону считался побегом.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 средства. Поэтому, скажем, Асеновский в статье о романе Шевцова Тля обвиняет автора в том, что он выступил в роли очернителя нашей жизни и культуры. Тактические соображения тут превалируют над другими, уже высказанными к тому времени Абрамом Тэрцем. Атмосфера беспощадной борьбы правых и левых, правды и кривды придавала полемике действенный характер. По идее, споры должны были кончаться выводами, лучше оргвыводами. Но эта же атмосфера открывала для идеологической жизни страны и зачёрённое полемическое искусство. Вообще-то, не в идеях шестидесятых, ни в правде, которой они поклонялись, не было ничего нового. Всё это, включая новомировскую эстетику, всего лишь повторение прошлых веков: просветительского XVIII, революционно-демократического XIX. Когда утихли полемические баталии, стало заметно, что самым интересным было не то, что хотели сказать шестидесятые, а как. Никакую правду они открывали народу, а каким образом они это делали. Шестидесятые создали разветвлённую полемическую систему, пережившую свою эпоху и оказавшую влияние на всё советское общество. Суть этой системы в том, что правду, великую и главную, нельзя было высказать прямо.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 которая заполнила шестидесятые. Партийная истина должна была родиться в споре. Её составляли враждующие стороны: Шолохов и Солженицын, Кочетев и Твардовский, молодая гвардия и юность. Все вместе они образовали идеологическое течение эпохи, внутри которого весьма хаотически перемещалась КПСС, ознащённая не единственно верным учением, а реальной карательно-поощрительной силой.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 о духовной жизни нашего человека обо всём этом действительно немало сказал новый мир и сделал это как например абрамов лиможаев не кривя душой однако разоблачительная деятельность не привела к желательным результатам критики справа видели в ней очернительство критики слева не понимали как разоблачение одних пороков предотвратит появление других считая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 Современники, декабристы и народовольцы. Бхат ставил ревизора, Кузинцев снимал Гамлета. Исторические параллели давали шестидесятым культурную перспективу, вставляли эту локальную эпоху в мировой исторический процесс. Александр Островский, например, в трактовке Лекшина получал современник. Без нравственной опоры, морального стержня ни таланту, ни уму нет дороги. Он обречён падать и возрождаться.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 Канце канц оф о чём ещё если не о социальных и нравственных опасностях писали в новом мире. В шестидесятые годы общество с одной стороны сопротивлялось проповеди, с другой подчинялось ей. Дидактические намерения убивали идею, оживлял её риск. Мораль могла быть услышана только если её провозглашали с тайного амвона. Феномен этот называется из опов язык. Теоретик эзопова языка Лосев определяет это явление как особую литературную систему, структура которой делает возможной взаимосвязь автора и читателя, скрывая от временного от цензора непозволительное содержание. Из трёх участников этого увлекательного действа главным кажется цензор. По сути, он и является автором эзопова текста. Писатель творит по его указке, или точнее, по антиуказке. При этом фигура цензора абсолютно амфорна. Условие игры не позволяет ему назвать, что является непозволительным содержанием. Его должен эмпирическим путём нащупать сам автор. К тому же, перечень запретных тем всё время меняется. Если в начале 60-х сталинские репрессии назывались сталинскими репрессиями, то в конце 60-х они получили сложные наименования. Нарушение законности, отмеченные нашей памятью от 1937 года. Можно ли сказать, что в последнем примере автор скрыл от цензора свои мысли? Вряд ли. Истинная цензура представляет не конкретное ведомство, а критерии общественных приличий. Текст зашифровывается не только для того, чтобы обмануть цензуру, но и для того, чтобы не оскорбить читателя чрезчур откровенными высказываниями.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 превращает человека в персонаж. Специфика советской жизни способствовала появлению грандиозной изобской системы. Подwidetilde любое понятие, имя, явление могло получать изоб псевдоним. Сталин трансформировался в усатого батюку. Хрущёв в проявление волюнтаризма. Еврей в инвалида пятой группы. Женщина в товарища. 37 год в апридчен. Система эта настолько тотальна,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 не увеличило количество правды, контрабандой пронесённой мимо цензора, а обогатило эту правду, превращая её в искусство. Мир, в котором изопова словесность замещает обыкновенную, требует особого способа восприятия. Читатель становится не пассивным субъектом, а активным соавтором. Более того, читатель превращается в члена особой партии, вступает в общество понимающих, заговора людей, овладевших тайным Изоппом языком. Дела это всегда весёлые. Даже если за шифровки подвергаются самые мрачные детали советской действительности, на доле читателя всегда остаётся улыбка Авгура. Как пишет Лосин, в внутреннем содержании изопского произведения является катарсис, переживаемый читателем как победа над репрессивной властью. Можно добавить, что торжество читателя объясняется не только одураченным цензором, Но и победа не прямого слова над прямым. Произведение обретает свой истинный смысл иногда и без ведома автора, только в восприятии всезнающего и всепонимающего читателя. Цензор же, чья функция оказалась столь важной, уподобляется всего лишь приёму замедления, вроде описания природы перед развязкой детектива. Распад этой зоповской системы ощущался трагедией не столько писателями, сколько читателями. которые потеряли своё особое положение соавтора. Любопытно, как ностальгия по изопским шестидесятам проявляется в эмиграции, где отсутствие цензуры сделало кодирование текста бессмысленным. Скажем, в солидном исследовании о советской литературе, изданном эмигрантским издательством. Сталин по-прежнему называется рыжим конапатым грузином. Инерция изопского восприятия мира сильнее условий вызывающих этот феномен. Однако изопов язык был только частью более широкой культурной системы иронии. Изопов язык подразумевал существование языка просто. Сократив имя Солженицына до да Исаеч, автор известного изопового стихотворения Белый Бакин уверен, что читатель знает полное имя и отчество писателя. И хотя лирический Исаеч живёт жизнью отличной от реального Александра Исаевича, связь их несомненна и обязательна. С иронией всё обстоит сложнее. Она только делает вид, что называет вещи противоположными их сущности и именами. Это только школьный учебник считает, что Крылов иронизирует, называя осла умной головой. И только люди, поверившие учебнику, способны назвать иронию тонкой насмешкой. Ирония, издеваясь над действительностью, безжалостно высмеивая её, не знает, какой эта действительность должна быть.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 Пока в первой половине шестидесятых в обществе жила вера, иронией отводилась крыловская роль. Она прятала хорошие чувства под маской ещё более хороших. Допустим, называли будни героическими, застенчиво скрывая газетным штампом штамп художественный. Но когда поиски правды с серьёз увлекли страну, ирония проявила свою кощунственную сущность. Она усомнилась в цели, не отрицала её, не выдвигала противоположную, а именно усомнилась и в самой цели, и в том, что она есть, и даже в том, что цель может быть вообще. Опасность иронии шестидесятой обнаружили, когда поняли, что её нельзя расшифровать. Как это можно было сделать с опоскским языком? Отрицая, ирония ничего не утверждает, оставаясь неуязвимой для встречной критики. Перевернув ироническое высказывание Мы не обнаружим тамасла, скрывающегося под именем умной головы. Его там нет. Иронией автор маскирует незнание того, что он мог бы сказать напрямую. Кощунство иронии в её пустоте. Это маска, под которой нет лица. Ирония смеётся не над чем-то, а над всем, в том числе и над собой. Когда автору нечего сказать, он иронизирует. При этом ироническое поле, созданное писателем,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 Чем старше становились шестидесятые, тем заметнее становилась амплитуда подобных качелей. Приближение к идеалу вызывало всё более сильное отвержение его. Характерный пример яркая, но не совсем понятная тогда книга Белинкова Юрия Тынянова. В Белинкове увидели ещё один вариант нового мира, тем более что автор дал чёткое определение своего положительного героя. Нормальный То есть протестующий против социальной несправедливости человек. Исследуя приключения этого человека в мире социальной несправедливости, Белинков насытил повествование множеством иронических приёмов. Для создания иронического поля он применял особую поэтику сноски: знаки препинания, скобки, многословие, буквализм, тостологию, педантические дефиниции, абзац. Однако, как ни упивался читатель изящной дерзостью Белинкова, Юрий Тенянов был шире и опаснее игры с цензурой, и своего названия, и даже авторского намерения. Белинкова интересовало взаимоотношение человека и общества, ярче всего проявляющееся в момент революции. Не только октябрьской, как поспешно решили все, кто читал книгу в 60-е, но революции вообще. Ясно показав, что любая революция, уничтожив одну реакцию, порождает другую, ещё худшую. Проект декабристов ничего кроме тех же, что есть, или новых парабассений дать не могут. Белинков столкнулся с кардинальным вопросом русской истории. Что делать? В книге Белинков подробно показывает, как тененевский герой Грибоедов, понимая вред революции, от этого понимания становится молчаливым. Термина критики 60-х это означало, что даже если не верить в правду, отказаться от борьбы за неё нельзя. Парадоксальная логика это утверждение: веля к тому, что революции не нужны, а революционеры необходимы, ибо только в готовой к жертвам оппозиции рождается истинная культура. Главный критерий которой критика действительности. Как вся великая русская литература это лишь то, что осталось, что не удалось уничтожить, что не было погублено в жестокой и беспощадной борьбе с ней. Трагическая ирония Белинковского произведения заключалась в том, что уже не веря в возможность правды, он не мог отказаться от сопротивления лжи. И его героям и ему самому ложь абсолютной монархии, советская власть, третья отделение, комитет госбезопасности, нужней чем правда. Афористическое отражение создавшегося положения стало программным лозунгом советской интеллигенции. Если ничего нельзя сделать, то нужно всё видеть, всё понимать, не дать обмануть себя и ни с чем не соглашаться. Однако ограниченность такой программы вскоре доказал пример самого Белинкова. В 1969 году, совершив побег, он оказался на западе. Приобретая свободу, Белинков потерял врага. Вторая часть его книги о Балеше, написанная за границей, разительно отличается от первой. Герой Белинкова, выйдя из аронического поля автора,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 зал по небу. Кардина отбирал у истории символ. Это не означало дискредитации революции, как говорили критики, но свидетельствовало о тенденции отменить история советскую модель, не предложив взамен ничего, кроме правды. Публицистика, воодушевлённая разоблачительным порывом 22 съезда, скоро пришла к выводу, что правда несовместима с реальной политической жизнью страны. Например, с пятилетним планом В экономике шестидесятые попытались ввести в социалистическое хозяйство реальные, правдивые категории, вроде прибыли и самоокупаемости. В науке правда предопределила подъём естествознания. Генетика заменила Лусенко, кибернетика попыталась заменить бюрократию. Даже в эстетике, вопреки новомировскому направлению, структурализм анализировал текст как самостоятельное и самодостаточное явление. путь честной правды к общей истине внёс символическое значение в дискуссию по поводу статьи Фроммсона Радословное альтруизма. Появившись в Новом мире в 1971 году, эта статья как бы подводила итог 60-х. Логика эпохи вела к слиянию правды и истины с правдой справедливостью, что уравнивало точное знание со знанием нравственным. И вот профессор Генетик пишет: В наследственной природе человека заложено нечто такое, что вечно влечёт его к справедливости, к подвигам, к самопожертвованию. Раньше это нечто называлось душой, но инерция ещё требовала облечь открытие в научную форму объективной истины. Следующая эпоха от этих форм отказалась. Поистине, судьбоносным моментом в развитии советского общества конца 60-х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 скорее обнаружил свою метафизическую, а не социальную сущность. Рукопись это истина о мире, но это и сам мир. Такая диалектика уже никак не соответствовала упрощённым просветительским представлениям шестидесятых. Так и делая тех лет, научно-технический прогресс, законность, путь нравственного совершенствования, придя к своему логическому завершению, отменили специфику главного идеала коммунизма. Социалистическая система должна была обернуться парламентской демократией, а тезис о просвещении масс привести к христианскому пониманию личности, при котором ген альтруизма был мало отличим от искры Божией. Коммунизм, строящийся при помощи правды, терял всякую связь с уже построенным социализмом. Советская история лишилась смысла. Произошло то, о чём ещё в самом начале 60-х